Глава двадцать Событие шестьдесят На груди его могучий, одна медаль висела кучей. Валерий Мелик. Есть у великого русского писателя Льва Николаевича Толстого рассказ «После бала». Ну, это где товарищ влюбляется в Вареньку, а ботянька-полковник с ней мазурку танцует. И этот хлыщ, не, не ботянька, а Ванька, влюбляется в нее и без вина был пьян любовью. Там потом все плохо кончилось, Татарина побил полковник, и любовь ушла, завели помидоры. Так вот, речь не о татарине и даже не о полковнике, а о бале. Надо отдать должное товарищу Иосипу броз Тита, в отличие от хорватов прижимистых, глава коммунистов Югославии устроил в народно позорище у Белграду Национальный театр Белграда, совместный концерт русских и югославских артистов. Настоящий концерт при переполненном зале. В первом отделении на разогреве выступали местные песняры, а во втором, после перерыва, где народ пивнул слегка шампанского, пели уже русские. Долго не отпускали Серову, прямо вынудили спеть вторую песню. Но, видимо, вторая песня из кинофильма «Жди меня», «Ты, крылатая песня, лети» похуже зашла братушкам, чем все стало вокруг голубым и зеленым. Хлопали не так интенсивно и дали актрисе скрыться за занавесом. И тут настал черёд Вовки защищать советское эстрадное искусство. Он вышел на сцену, микрофонов нет, фанеры тоже, живое, что называется, звук. Посмотрел на переполненный зал и заволновался. Вот неделю назад в Загребе, на квартирнике, вышел и спел спокойно. А тут большущий зал театральный, и всякие члены политбюро в ложах лорнеты на него направляют. Сыкотно? Поклонился народу и зашел обратно. Нет, не в туалет с перепугу потянуло. Вспомнил, как Акуджава свои песни пел, сидя перед залом на стуле. Видел там за кулисами стул, прихватил его, поставил, так, чтобы не видеть зевающих в яме оркестрантов, и уселся, еще раз поклонившись. Жиденький аплодисмент раздались. И ведь, как бабка отшептала, пока ходил за стулом, бояться братского сербского народа перестал. Один хрен тухлыми яйцами не закидают. И не принесли. Ну и ФСБ ихняя под названием «Служба державней безбедности» не позволит. Тут первые лица в ложах сидят. А ну, как этот огромный русский перехватит тухлое яйцо, да в дорогого товарища Иосипа запустит в обратку. А свистать так тоже побояться По той же причине. Служба безбедности. Уселся, пристроил немецкую гитару на коленях и чуть подкрутил колки. Специально делал вид, что настраивает. Народу сербскому должно понравиться. Процесс.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 Сербский язык отличается, довольно прилично отличается от русского, но Вовка слышал, как в первых рядах припев даже пытались повторять за ним несколько человек. Югославия, а особенно сербы, в эту войну потеряли тоже огромное количество своих сыновей и дочерей. В процентном отношении как бы не больше, чем СССР. Вовка закончил и взглянул на зал. До этого сидел, смотрел на руки. все же боялся в зал-то смотреть. Много людей и язык непонятен, это русских текстом цепляет, проникновенными словами, а тут простенькая мелодия и далеко не выдающиеся вокальные данные. Зал встал. Вовка глянул, руководство Югославии уже стояло. Видимо, зал их по примеру встал. Ну, конечно, Тита ведь жил в России, и русский отлично знает. В плену был в Ленинграде во время Первой мировой. А потом было целых пять минут аплодисментов. Вовка то вставал и кланялся, то снова садился. Должен же еще одну песню по программе спеть. Гата Аполлонов, зачем разболтал Василию Сталину? Нашли, блин, певца оперного. Наконец, сел Бростита и зал послушно занял места согласно купленным билетам. Молодые ребята с фотографии смотрят. Их глаза дружбу свято, как и прежде, хранят. Каждый мог быть счастливым, каждый мог быть любимым, но остался мальчишкой молодым навсегда. Вовка договорился с Серовой, что после первого куплета она выйдет на сцену и будет танцевать вальс под музыку с воображаемым партнером. Валентина долго отнекивалась, но, услышав песню, чмокнула Вовку в щеку и согласилась. И вот сейчас Вовка пел песню, переставив стул в угол сцены и повернувшись к залу боком, чтобы видеть эту сцену. Надо отдать должное актрисе, она проделала это на пять. В белом платье с валанами на руках она просто девочкой смотрелась, той самой от лица которой и пелась песня. Да, не хватало проигрыша на саксофоне. Вообще был бы убийственный эффект. Это просто судьба, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашла. Это просто война. Вовка отложил гитару и поймал остановившуюся было Валентину и стал кружить ее по сцене в вальсе. Сначала под раз, два, три, раз... Но уже через несколько секунд дирижер оркестра в яме проснулся и дал вальс. И ведь молодец. Сначала начал с духовых, потом полным оркестром грянул, и потом остановил всех. И только пара скрипок, все тише и тише. Музыка закончилась, и Фамин с Серовой поклонились. М да, такого Вовка не ожидал. Народ ломанулся к сцене и стал закидывать их цветами, розами. Пришлось обойти яму и спуститься со сцены. Тогда полезли понёньки целовать его. Досталось и серовы, и цветов, и поцелуев. Наконец, казалось, нескончаемый поток девушек закончился, и Фомин с Валентиной с огромными охапками цветов зашли на сцену. Поклонились и хотели уходить, но зал, а главное Иосиб Бростита, не дал. Продолжали хлопать. Вовка больше ничего петь не хотел, там и после него должны были советские настоящие певцы петь. Но не уйдешь же, когда тебе Иосип Бростита, он же Иосип Францевич Бразович, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Югославии и министр Народной обороны Югославии, настойчиво хлопает и требует продолжения банкета. «Валентина, я сейчас пою песню. Вальс. Иди и пригласи Тита на танец. Как только я начну». «Ты с ума сошел, Вова!» «Я сказал, пригласи!» – прошепел Вовка. Ну смотри, когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла и вновь назад и вновь ему с утра встречать учить и снова расставаться. Когда уйдем со школьного двора. Все же дирижер этого народного позорища был профессионал. Он умел уловить мелодию и включил вовки на тренканье первую скрипку. Валентина подошла к правительственной ложе и сделала Книксен перед откинувшимся в кресле маршалом. «Обана!» – встал генсек и вышел в проход. Закружились в вальсе перед сценой. Но жизнь – она особенный предмет. Задаст вопросы новые в ответ, но ты найди решение непременно. Спасибо, что конца уроком нет. Вовка допел, но скрипка продолжала вести мелодию, а потом и весь оркестр грянул. Еще почти пару минут звучал школьный вальс. Нет, дирижер мужик, как правильно все сделал и даже закончил замечательно. Опять одна скрипка и Вовки головой машет. Ну конечно, и фамин последний куплет еще раз спел. Спасибо, что конца уроком нет. Бростита проводил Серова на сцену, поцеловал ей руку и потом обнял Вовку, похлопал по плечу, сказал молодец и руку пожал. Что теперь, не мыть неделю? И тут зал опять грянул. Бедный Пласида Доминго в гробу перевернулся, ему в этом зале так не хлопали. Или нет? Этот еще пацан. Каруза перевернулся. Точно, Каруза. Бедный Энрико. Как он там на животе будет лежать в своем стеклянном гробу? А свеча огромная в его честь, которая должно хватить на 18 веков, не загорится, задуют аплодисменты Вовкины даже через океан. Зал все не стихал и не стихал. Нет, у Вовки нет больше песни. Не петь же после этих песен. А до этих пор где же ты была? Все, Генук, гегенубер. Уходить надо. Ушли, а зал не смолкает. Опять серовые вышли, поклонились. Не смолкают. «Валентина Васильевна, читайте «Жди меня», а я вам подыграю. Когда будет нужно, я вам дам знак. И вы замолчите. Понятно? Как подыграете?» А как, да просто. Челенков Федор десятки раз слушал это стихотворение и все время удивлялся. А почему на него песню хорошую не напишут? Есть же на музыку Блантера в фильме «Парень из нашего города песня». Но и музыка так себе, и эти тогдашние песклявые голоса просто бесят. Даже сам несколько раз пробовал переделать. Нет, не музыкант. И уж тем более не композитор. И вот как-то переключал каналы телевизора в гостиничном номере в Прибалтике. Город уже не вспомнить. И что за матч был, тоже, да и не о них речь. Он наткнулся на песню, написанную на эти великие стихи местным композитором. Борис Леви. Челенков так загорелся, что нашел потом эту передачу по компьютеру и выучил песню. И почти никогда не пел. Для такой песни нужен повод. И вот он. Кто бы мог подумать, что понадобится в Югославии через... А нет, перед... Тьфу. Но понадобится спеть... Да еще в дуэте с самой Серовой. Вовка тронул струны и мигнул дирижеру, с которым теперь на одной волне. Уже на втором куплете Фамин остановил Серову и дал отмашку оркестру. Дирижеру. Оркестр не заиграл, и скрипка тоже. Запела труба. Ну, или как там этот духовой инструмент называется, не в теме. Вовка запел, стараясь подражать Борису Леви. Далеко до него. Спел куплет и тоже остановился, шекнул Серовой. Продолжай! «Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой». Серова смолкла, а оркестр заиграл. Подобрали мелодию, молодцы. Сильно получилось. Зал опять содрогнулся от аплодисментов, и маршал опять стоя аплодировал. Да, перебор. Точно с туром по стране отправят. Нет, на этот раз отпустили. Видимо, Тита пожалел их. А после бала был банкет. Нет. Не фуршет. Сидели за столами. Русская делегация, но без футболистов. Только Вовка и Чернышов в трусах. Не, не без трусов. Опять не так. В модных кремовых штанах и ветровке. А на Вовке еще и рубаха модная от примерщицы Светланы. Блин, нужно пару дней за свой счет взять после этих гастролей. Вон как съездили хорошо. Должен хитрый Михей отпустить. А то ведь можно без пальто зимой остаться. Вымерзнет, а еще и без примерки жуть. Вдруг заиграл тушь. Чего это? Твою ж налево внесли несколько коробочек бархатных красных, кольца будут серовой дарить. Будут у нее от двух маршалов подарки. Нет, в смысле, да, Серову тоже позвали, а еще Вовку Чернышева и Василия Сталина. А в коробочках не кольца с бриллиантами, а медали или ордена тут без удостоверения не разобраться. Все же орден, раз без колодки, прояснил ситуацию переводчик. Чернышова наградили орденом труда третьей степени, Фаминае Серову второй степени, а Василия Иосифовича Сталина первой степени. Интересно, что орден один, ну, если степени не считать. А называются все по-разному. Сталину Василию дали орден труда первой степени с названием орденом труда с красным знаменем. Им с Валентиной Васильевной достался орден с названием орден труда с золотым венком, а Чернышову серебряным венком. Поздно вечером добрались до гостиницы, в которую их определили. Подвыпившая Серова на прощание смачно поцеловала Вовку в губы. Блин, везёт попаданцам.